Я направился к миске, уже переполненной остатками пирожных с подноса, который был прислан верить. Для собаки ничего из этого не годилось. Но я был так голоден, что с радостью пообедал бы этим сам. Мой желудок просто зарычал при виде миски с едой. Может быть, на кухне у них найдется для него свежая говяжья кость? Это скорее игрушка, чем еда, и она понравится ему сейчас больше всего. Фитц. «Это ты?» «Иди сюда, мой мальчик!» «Что беспокоит моего Леона?» «Я принесу кость», — заверил меня слуга, и я поднялся и пошел в соседнюю комнату. Мокрый Верити встал из ванны и взял протянутое слугой полотенце. Он быстро промокнул волосы и, вытираясь, спросил еще раз, «Что случилось с Леоном?» Таков был Верити. Недели прошли с тех пор, как мы разговаривали в последний раз, но он не тратил времени на приветствие. Чейт сказал, это его недостаток, раз он не дает людям чувствовать, что они важны для него. Думаю, Верити считал, что если бы со мной случилось что-нибудь значительное, ему бы об этом обязательно рассказали. Но его грубоватая сердечность мне была по душе». Он считал, что раз никто не говорит ему противоположного, значит, все идет хорошо. «Ничего особенного, Сир. Он немного не в форме от жары и от путешествия. Ночной отдых в прохладном месте оживит его. Но я бы не давал ему остатки пирожных и жирную еду, по крайней мере, в такую жару». «Хорошо». Верити нагнулся, чтобы вытереть ноги. «Скорее всего, ты прав, мальчик». Баррич говорит, что ты знаешь подход к собакам, и я не буду пренебрегать твоим советом. Просто Леон казался таким апатичным, и обычно у него хороший аппетит, особенно если он получает что-нибудь с моей тарелки». Верит казался смущенным, как будто его застали сисюкающим с ребенком. Я не знал, что сказать. «Если это все, сирп, «Я могу вернуться в конюшню?» Он озадаченно посмотрел на меня через плечо. «По-моему, это напрасная трата времени». «Хэнс присмотрит за твоей лошадью, верно?» «Тебе следует выкупаться и одеться, если ты не хочешь опоздать к обеду». «Чарим! У тебя найдется для него вода». Слуга, раскладывавший на кровати одежду Верити, выпрямился. Одну секундочку, Сир И я приготовлю его одежду тоже В течение следующего часа Мое положение в мире, казалось, перевернулось Я знал, что это должно произойти И Барич, и чейт пытались подготовить меня к этому Но так неожиданно было превратиться Из мелкого подручного в бакипе В человека из официального окружения Верити Я немного нервничал Все остальные считали, что я в курсе происходящего. Верити оделся и вышел из комнаты, прежде чем я залез в ванну. Чарим сообщил мне, что он отправился посвящаться с капитаном стражи. Я был благодарен за то, что Чарим оказался таким сплетником. Он не считал меня слишком важной персоной, чтобы удерживаться от болтовни и жалоб в моем обществе. «Я тебе здесь, постелю. Скорее всего, ты не замерзнешь». Верити сказал, что хочет, чтобы тебя разместили поблизости от него и не только для того, чтобы ты ухаживал за собакой. У него есть для тебя и другая работа. Чарим с надеждой помолчал. Чтобы не отвечать, я погрузил голову в тепловатую воду и стал смывать пыль и пот с волос. Потом вынырнул, чтобы вдохнуть. Чарим печально покачал головой. Я разложу для тебя одежду. Оставь мне эту грязную, я ее тебе выстираю. Странно было, что кто-то прислуживает мне, пока я моюсь. И еще более странно, что кто-то заботится о моем наряде. Чарим настоял на том, чтобы разгладить складки на моем камзоле и проследил, чтобы рукава на новой лучшей рубашке висели в полную длину, что крайне меня раздражало. Волосы мои уже достаточно отросли, чтобы запутаться, и Чарим разодрал колтуны быстро и очень болезненно. Мальчику, привыкшему одеваться самому, эта процедура казалась бесконечной. Кровь-то сказывается. Почти с благоговейным страхом произнес кто-то у меня за спиной. Я обернулся и увидел Веритти, Он стоял в дверях и глядел на меня со смесью боли и удивления на лице. «Он просто копия Чивола в этом возрасте. Разве нет, мой лорд?» В голосе Чарима слышалась нескрываемая гордость за проделанную работу. «Да!» — Верити откашлялся. «Ни один человек не усомнится в том, кто твой отец фиц Хотел бы я знать, о чем думал король, когда велел мне показать тебя в выгодном свете. Шрюд Проницательный его зовут. Проницательный он и есть. Хотел бы я знать, на что он рассчитывал. А ладно. Он вздохнул. Таков его способ править, и предоставим это ему. «А мой способ — это просто спросить фотоватого старичка, почему он не может должным образом содержать сторожевые башни. Пойдем, мальчик, нам пора идти».